Глава 21. Боспорская царевна. Повозка остановилась, и Тирготау нетерпеливо выглянула наружу. Уж слишком изнервничалась после слов мужа. Или всего лишь жениха, ведь он так себя назвал. Почему-то ее подвезли к задней части дворца. Внутри кольнуло нехорошим предчувствием. Даже не избалованная вниманием правителей, Тира понимала, что званых гостей не будут принимать с черного входа, как какую-нибудь нанимаемую прислугу. Гекатей тоже был здесь. Тира увидела его и немного успокоилась. Возможно, есть причины, почему они не приехали к парадному входу. Может быть, архонт или правитель не хотят привлекать лишнее внимание к их визиту. Кто знает, какие еще вопросы ее супруг будет обсуждать с повелителем Баспора. Возможно, не только разрешение на брак стало причиной их визита. Тергота медленно выдохнула, призвала себя успокоиться и переключила внимание на дворец. Ведь здесь было на что посмотреть. Даже так поразившая ее поначалу Синская гавань проигрывала столице Боспорского царства, и дворец был главной жемчужиной, украшавшей пантикопей. Грациозная, даже вблизи смотревшаяся невесомой постройка расположилась на склоне высокого холма, легко вписываясь в него, словно являясь незаменимой частью. Казалось, стоит налететь озорному ветерку, и выдающиеся вперед террасы затрепещут, словно рукава белоснежного платья. Большая часть высоких и больших окон смотрела на море, и Тира тоже обернулась. «Ух ты!» «Возможно, она еще не привыкла к этой картине». Но море каждый раз удивляло. То серое, буйное и хмурое, то украшенное белыми барашками волн, то светло-голубое, почти прозрачное или лазурное, на горизонте сливавшееся с небом. Сейчас оно было зеленовато-бирюзовым, как самоцвет на броши, подаренный гикотеем. Терготава посмотрела на мужа. Он хмурился, слушая пожилого слугу. Кажется, что-то все же пошло не так, как рассчитывал супруг. Предчувствие снова кольнуло. Но обдумать, послание ли это дара или тревожность из-за поездки во дворец и встречи с повелителем Баспора, Тира не успела. Подбежавшие служанки окружили повозку, помогли выбраться наружу и повели к украшенному портиком входу во дворец. Терготава обернулась на мужа, встретив его взгляд, хмурый, сосредоточенный. Гикотей лишь кивнул, и Меутиянка позволила себя увести. «Не стоит его тревожить!» Он сказал, что получит разрешение на брак по эллинским законам. Значит, так и будет. Тиргатау верила в своего супруга. Служанки, две девушки, чуть младше самой Тиры, оказались молчаливыми. Они только указывали путь, не мешая Меотиянке рассматривать дворец изнутри. Вскоре Тиргатау уже утратила чувство направления, смешавшись среди бесконечных поворотов и коридоров, украшенных мозаикой стен, выступающих из ниш статуй. Лишь однажды Тира остановилась, увлекшись разноцветными стеклами в окнах одной из галерей. Подошла ближе, желая разобрать, что это – обычная ли роспись или же искусное панно. Но одна из служанок преградила ей путь, а другая произнесла первые за все время слова. «Идемте, Кирия, вас велено привезти немедленно!» «Кем велено?» – удивилась Тиргатау. Ведь если правитель желал ее видеть, зачем было разлучать их с Гекатеем? Или Кесей желал переговорить с архонтом Синской гавани наедине, прежде чем увидеть его жену, то есть невесту? «Вас хочет видеть царевна». «Царевна?» Тира удивилась еще больше. «Зачем?» Ей почему-то не приходило в голову, что у повелителя могут быть дети, и одна из дочерей вдруг захочет ее увидеть. Служанки ничего больше не ответили, снова расположившись одна спереди, другая позади, повели ее дальше пересечениями лестницы коридоров. Но Тергота уже и сама не стала бы медлить, увлекаемая любопытством. Мочи нет! Да чего интересно поглядеть на живую царевну. Наконец ее привели на широкую террасу, огороженную невысокой оградой которая совершенно не закрывала прекрасный вид на бухту и морскую лазурь с яркими белыми пятнышками пены, словно море и небо поменялись местами, а может и служили отражением друг друга. Почти у самой ограды стояла клине, излюбленная эллинская полуложа-полукресла, а на нем возлежала девушка. Она была чуть старше Терготао, но со взрослым и проницательным взглядом. При виде тира девушка поднялась. Словно бы для того, чтобы позволить себя рассмотреть. И она была прекрасна, эта юная дева, с глазами умудренной годами женщины. Ее волосы цвета лугового меда были уложены в искусную прическу так, чтобы подчеркнуть нежный овал лица и показать самые кончики маленьких изящных ушек. Ее глаза голубели той самой небесно-морской лазурью а на щечках розовели лепестки прекрасных и ароматных эллинских цветов, которые Тира видела в дворцовом саду в Синской гавани. Одним словом, девушка была прекрасна. Рядом с ней Тира на какое-то недолгое мгновение почувствовала себя заморашкой, недостойной находиться в одной компании с этой изящной красавицей, но тут же отбросила подобные мысли. Тиргатау тоже была красива, пусть и другой красотой, в которой смешалась степь, и ароматы весеннего разноцветья, легкий теплый ветерок и полуденное солнце. И Тира тоже была дочерью вождя, царя племени, а значит, и ее можно назвать царевной, царевной совраматов. К тому же, она теперь жена архонта синской гавани, поэтому не царевна, царица. Царица Синдов. Тиргатау понравилось, как это звучало. Эти мысли вернули утраченную была уверенность в себе, и Тира решительным шагом подошла ближе к боспорской царевне, которая все еще молчала, разглядывая Меотиянку оценивающим взглядом. «Здравствуй, царевна!» Тира решила проявить вежливость, поскольку хозяйка, похоже, не слыхала о законах гостеприимства. «Так вот ты какая!» Вопросом ответила девушка, недобро усмехаясь уголком карминовых губ. «Я такая, а ты эдакая». Терготава не понимала, что здесь происходит и зачем ее позвали, но царевна ей нравилась все меньше и меньше. Казалось, она обладает каким-то знанием, недоступным тире, и оттого смотрит свысока. Терготава устала от этой игры в слова, где ей приходилось угадывать самые правила, и подошла к парапету. Открывающийся отсюда вид на море был прекрасен, но взгляд притягивал раскинувшийся внизу внутренний двор, устланный крупными гранитными плитами и расположенные по его периметру постройки. А до гранита – три человеческих роста пустоты, состоявшей из одного лишь воздуха. Стало неуютно, и Тира сделала шаг назад. Не хотелось бы упасть отсюда, вряд ли она бы сумела остаться в живых. «Оставь Гекатея в покое!» Раздался шипящий голос прямо у уха. Меотиянка вздрогнула и покачнулась, инстинктивно сделав еще один шаг назад. Спиной уткнулась в неслышно подошедшую царевну и тут же скользнула в сторону, не позволяя себя коснуться. Что это с ней? Позволила врагу подкрасться так близко. В том, что эта красивая дева – опасный и коварный враг, Терготава уже не сомневалась. А царевна, словно подтверждая догадку Меутиянки, усмехнулась и кивнула на пропасть за парапетом. «Не хочешь полетать? Избавишь меня от лишней головной боли!» Тира похолодела. Эта женщина хочет ее смерти. Но почему? Ведь они видятся впервые в жизни. вот точно не могла нигде перебежать дорогу Боспорской царевни. «Чего ты хочешь?» Спросила она, предпочитая сразу расставить все по местам и выяснить причины неприкрытой ненависти к себе. Что бы ты исчезла из жизни Гикотея? С прежней пугающей ухмылкой ответила царевна. Он мой муж. Тергота уговорила и медленно отходила подальше от парапета, опасаясь, что соперница может броситься на нее и попытается столкнуть вниз. Теперь Тира все поняла. Боспорская царевна сама хотела замуж за Архонта Синской гавани. Глядя в сузившиеся полные злобой глаза, слушая змеиное шипение, вырывавшееся изо рта красавицы, понимала, та ни перед чем не остановится, чтобы избавиться от нее. И оказалась права. Царевна издала какой-то птичий клекот, и из дверей, ведущих на террасу, выбежали двое воинов, вооруженные окинаками. «Сбросьте ее вниз!» — велела соперница и, глянув на выставивших вперед мечи стражей, уточнила. «Да смотрите, не порежьте! Пусть будет несчастный случай!» Бедняжка подскользнулась и упала. «Ах, какое несчастье! Кто же утешит скорбящего Гекатея? Наверняка я сумею!» Пока царевна вела свой издевательский монолог, Терготау осматривала пути отступления, одновременно не выпуская из виду и воинов, побросавших мечи и медленно приближавшихся к ней, тесня к парапету. Выхода с террасы было два, вниз в пропасть, но этого Тире хотелось избежать любой ценой и обратно в двери, через которые она попала сюда. Решение созрело мгновенно. Надо прорываться. Стражи сильнее, их обоих без оружия она не одолеет. «Значит, придется обмануть». Тело напряглось в ожидании рывка. Про себя Тиргатау отсчитывала шаги, оставшиеся воином до нее. Каждое движение – три удара ее сердца. Подсчет совсем несложный. Три, еще три и снова три. Приготовилась, задержала дыхание, рванула. Вниз и в сторону, избегая касания. Расставленные руки стражей схватили пустоту на месте, где мгновение назад стояла Тиргатау а она уже неслась сквозь двери по коридору. Вслед Меутиянке донесся визгливый крик боспорской царевны. «Схватите ее! Не дайте покинуть дворец!» Эллинское одеяние было неудобным. Сейчас бы ее охотничий наряд мчалась бы в два раза быстрее. Тира набегу накрутила мешающуюся меж ногами накидку на локоть, скинула туфли и помчалась вперед по коридорам, молясь матери земле, чтобы вывела отсюда живой и здоровой. Топот шагов преследователей слышался совсем близко. Коридоры слишком длинные и прямые, негде спрятаться. Оказавшись на очередной развилке, Тира рванула вправо и увидела совсем рядом нишу со статуей, сидящей на камне нимфы. Бедра беломраморной красавицы были стыдливо укрыты светлой накидкой. То, что надо. Тира на ходу сорвала свое синее покрывало и, бросившись под укрытие статуи, сорвала с нее накидку. Погоня прогрохотала мимо, даже не заглянув в коридор, где пряталась Меутиянка. Она выждала, когда шаги стражей затихнут вдалеке, накинула на себя светлое покрывало, став похожей на одну из дворцовых служанок и, опустив голову вниз, подражая торопливой походке прислуги, двинулась вперед. По коридорам дворца блуждала долго, дважды едва не пересеклась с погоней, но удача ей все же благоволила. Терготава сумела спуститься в хозяйственную часть дворца, где услышала разговор двух рабынь, отправляющихся на рынок. Ухватив пустую корзину, Меутиянка пристроилась за ними. До стражников, карауливших выход для прислуги, переполох еще не дошел, а может, царевна желала избавиться от Терготау по-тихому, не предавая сей факт огласке. Оказавшись на улице, Тира вдохнула наполненный зноем воздух и с порой походкой служанки двинулась к морю, надеясь, что сумеет найти порт, где стояли синские триеры.